Глава 25. Пропитанная засохшей кровью ткань плохо поддавалась. Рейсу понадобилось несколько минут, чтобы разрезать сутану от ворота до нижнего края, а потом распороть каждый рукав осторожно, чтобы не задеть скальпелем труб. Бережно приподняв тело, патологоанатом вытащил из-под него остатки сутаны и положил их в отдельный стальной лоток для дальнейшей экспертизы. Парень был в хорошей физической форме по крайней мере, до того, как упал с высоты на скалистый грунт. Рейс ударил пальцем по красному квадратику на экране компьютера и возобновил видеозапись. Первое впечатление после осмотра тела жертвы соответствует тому, что ожидаешь увидеть при падении с большой высоты. Сильная травма туловища. В нескольких местах с обеих сторон грудной клетки видны осколки сломанных ребер. В общем, все повреждения отвечают компрессионному перелому, вызванному внезапным торможением свободно падающего тела при столкновении с землей. Тело покрыто темной, свернувшейся кровью из многочисленных колотых ран. Обе ключицы сломаны в нескольких местах, правая ключица пробила кожу в области шеи, также заметны, патологоанатом присмотрелся, зажившие шрамы правильной формы вокруг шеи от плеча до плеча, рейс, Взял свисающий над анатомическим столиком шланг прямоугольного сечения и подал в него воду, направляя струю на шею и грудь покойного и медленно смывая запекшуюся кровь. Боже правый! Он поводил струей по всему телу, начиная от груди и заканчивая руками и ногами, затем нажал на паузу. «Эй, Аркадиан! Не отрывая глаз от мертвенно-бледного трупа на анатомическом столе, крикнул через плечо патологоанатом, Ты сказал, чтобы я тебя позвал, если найду что-нибудь необычное.